Папа согласился, и вот следующей ночью епископ внезапно выздоровел. Молодая женщина, околдовавшая его, и старуха, ответившая встречным чародеянием, столь же внезапно были поражены той же самой болезнью, которой до того страдал епископ. Можно предположить, что в этих двух околдованиях участвовал не один, а два демона из которых один служил молодой ведьме, а другой старухе. Молодая ведьма умерла вскоре в ужасных страданиях, а епископ вернулся в свою епархию. К этому надо прибавить, что привилегия одного не является законом для всех, и что разрешение папы в вышеприведенном случае не служит доказательством того, что все могут пользоваться встречными околдованиями. Подобный случай приводится Нейдером в его муравейнике. Однажды пришел к ведьме человек, искавший вредителя своего имущества, и просил указать ему преступника. Ведьма вылила расплавленный свинец на воду отчего на ее поверхности с помощью демона образовалось подобие очертаний человеческой фигуры и предложило просителю указать те части тела, которые у вредителя должны быть поражены, чтобы по этим признакам пострадавший мог узнать и затем улечить его. Следуя указаниям пострадавшего, ведьма нанесла по определенным частям свинцовой фигуры в воде Несколько ударов ножом. Но вместо вредителя эти удары запечатлелись на теле самой ведьмы, совершавшей встречное колдование. Я утверждаю, что все подобные встречные колдования никак не допустимы. Теперь поговорим о втором роде указанных случаев, о знахарках, которые хвалятся тем, что совершают удивительные врачевания. Они открывают просителям причины их несчастий, указывая при этом на тех лиц, с которыми у них были столкновения. Для сокрытия своих колдовских поступков они советуют потерпевшим совершать те или иные паломничества. Люди, прибегающие к помощи подобных знахарок и знахарей, часто сокращают тем самым года своей жизни. Так Саул, вначале изгнавший из своей страны магов, а затем начавший искать их помощи, был убит вместе с сыновьями на войне. Поэтому и Ахозия должен был умереть. Несмотря на это, просители толпами идут к этим ведьмам-советчицам. Так вышеупомянутая ведьма из Рейсгофена столь часто и постоянно посещалась околдованными, искавшими у нее помощи, что граф замка Телон, в пределах земли которого обреталась эта ведьма, получал от этого значительный доход, требуя от каждого просителя ведьмы уплаты одного денера. По нашим сведениям, в константской епархии имеется много подобных знахарей. Нам известен знахарь Генгст из деревни Энинген, который ежедневно осаждается такими толпами людей, страдающих от колдовской порчи, что без сомнения ко всем святым местам Богородицы, будь то Ахане или Энзидельне, подобного стечения паломников не наблюдается. Третий возможный случай встречного колдования совершается, как указано, без наведения порчи на ведьму, виновную в чародеянии. О таких колдунах, Рассказывал один купец из Шпеера приблизительно следующее. Однажды он шел недалеко от замка Адлинген в Швабии с двумя молодыми людьми. Им повстречалась некая женщина, считавшаяся ведьмой. Оба молодых человека посоветовали купцу осенить себя крестным знаменем, чтобы защититься от возможной порчи. Тот не послушался и тотчас же почувствовал невыносимые боли в ноге. Приглашенный для врачевания местный крестьянин, следующий в деле устранения околдований с помощью расплавленного свинца, вылитого в сосуд с водою, подтвердил наличие околдования и совершенно вылечил болевшую ногу тем, что приходил к купцу в продолжении трех дней, возлагал на ногу руки и шептал что-то невнятное — давая окружающим понять, что он действует с помощью Бога. Но нам все же остается непонятным, каким, собственно говоря, образом он устранил околдование и узнал по свинцу признаки чар. По всей вероятности, у него был молчаливый договор с дьяволом. Но есть еще четвертый возможный случай, который, согласно утверждению некоторых канонистов и богословов, Может считаться дозволенным видом встречного колдовства Он совершается без призывания демона И без заключения какого бы то ни было договора с дьяволом Этот четвертый возможный случай Имеет место при обстоятельствах Подобных вышеописанному Когда женщины Бьют подвешенное над огнем ведро с молоком, чтобы ведьма, которая уменьшила удой молока коровы, получила от дьявола удары, наносимые подвешенному ведру. Сюда же относятся обычаи распознавания ведьм, уменьшающих удой молока, производимой следующим образом. На голову или на спину коровы прикрепляются мужские штаны или что-либо другое нечистое. Это делается особенно часто по большим праздникам. Выпуская корову на улицу, ее бьют, приговаривая, может быть, те же слова, что и при ударах молочного ведра. Корова тогда скачет прямо к дому ведьмы и громко мыча рогами своими бодает двери этого дома. Черт действует подобным образом через корову, пока он не отвлечется другими чародеяниями. Хотя подобные средства и не являются запрещенными, согласно мнению некоторых ученых, однако их нельзя назвать и похвальными. Ведь апостол говорит, что все нами совершаемое должно происходить во имя Господа нашего, Иисуса Христа, а люди, производящие эти встречные колдования, показывают отсутствие подобающего страха Божия, несмотря на то, что они и не призывают дьявола. Таких людей надо увещевать к покаянию и советовать прибегать к святой воде и к экзорцизмам, как это нами указывалось раньше. Неправильно поступают и те, которые тащат домой внутренности трупов своего издохшего скота, вносят их в кухню, протаскивая их над порогом двери в кухню. Кладут внутренности на сковороду и поджаривают на огне, полагая, что от этого мучаются ведьмы, наславшие смертельную порчу на скот.